можно было не сомневаться и насчет отечественных почитателей западного мира. Сталинская машина подавления без сомнения должна была в скором времени истребить этот опасный для военизированной империи вольный дух вместе с его носителями. Секретные сотрудники, осведомители спецслужб. Но пока у чекистов до них еще не дошли руки, эти ребята веселились, даже не подозревая о том, что в их среде уже завелись сексоты, регулярно строчащие доносы своим куратором из МГБ. И вот Нефедов случайно оказался в обстановке совершенно фантастической, как ему показалось, свободы. После знакомства с Василием сталиным он стал бывать в таких местах, куда при иных обстоятельствах человека его социального статуса и биографии просто не могло занести. На этот раз один знакомый делец, помогающий Василию прокручивать какие-то им одним ведомые аферы на черном рынке, предложил Нефёдову отлично провести вечерок в компании очень приличных молодых людей и интеллигентно раскованных девочек. Вокруг Сталина много крутилось подобных скользких типов. Нефёдову невольно приходилось поддерживать с ними тесные отношения, ибо часто приходилось вместе сидеть за одним столом или на трибуне ипподрома, париться в сандунах, выезжать на охоту. Вот и на этот раз Борис не смог отказаться от приглашения. Впрочем, он и сам был рад отправиться навстречу новым впечатлениям. Возвращаться после службы в скучную коммуналку к жене и сыну совсем не хотелось. Душа уже привыкла получать ежедневную порцию свежих впечатлений и удовольствий. На Нефедовской победе они подъехали к дому в Девятинском переулке. Борис хорошо запомнил, что уже оказавшись в шикарной пятикомнатной квартире, которая принадлежала какому-то очень крупному мидовскому дипломату, подошел к окну и вдруг увидел внизу кусочек настоящей Америки. Оказалось, что дом примыкает к американскому посольству. Во дворе старинного особняка стояли шикарные американские автомобили, играли нарядно одетые дети посольских служащих. На Бориса это зрелище произвело странные впечатления, как, впрочем, и общение с новыми знакомыми. Большинство участников вечеринки имели заграничный вид. Со времен своей испанской командировки Нефедову не приходилось видеть столько по-западному элегантно одетых мужчин и женщин. Даже высокопоставленные чиновники и члены их семей, имеющие возможность заказывать и шить одежду в особых ателье индивидуального пошива инд пошив выглядели бы безнадежно провинциально по сравнению с собравшейся на вечеринку «золотой молодежью». Для этих мальчиков и их подружек словно не существовало негласного запрета на ношение заграничной одежды. В стране шла жестокая борьба с низкопоклонством перед Западом, космополитизмом. Любой человек, заподозренный в симпатиях к враждебному капиталистическому миру, немедленно объявлялся его агентом влияния. А в компании, в которую попал Борис, все называли друг друга заграничными именами. Михаил был Майклом, Георгий Джеком, «Маша, Мэри» и так далее. То и дело слышали словечки «Darling», «Baby, Super», «Let's drink» или «Let's dance», «Good time». Борис вдруг поймал себя на мысли, что, пожалуй, даже немного завидует умению молодых красавцев раскованно-вальяжно двигаться, ослепительно улыбаться на голливудский манер, непринужденным щелчком по пачке «Camel» или «Lucky Strike», доставать сигарету, носить красивые костюмы из стопроцентной шерсти и стильные прически. На некоторых из гостей были элегантные твидовые пиджаки с широкими плечами и узкие брюки, в то время, когда почти все мужское население страны одевалось в мешковатые костюмы. Особый интерес Бориса вызвала автоматическая американская радиола, способная проигрывать пластинки на разных скоростях. Симпатичная девушка на глазах Нефедова зарядила в проигрыватель сразу 15 дисков с модными джазовыми композициями, и умная машина принялась проигрывать их без перерыва. Собравшаяся публика лихо отплясывала в атомном стиле фокстрот буги-вуги. Да, это было совсем не то, что приличные танцы под патефон в доме офицеров. Благодаря умению хорошо исполнять модные танцы у Бориса отбоя не было от партнерш. Как он заметил, собравшиеся в квартире молодые люди больше интересовались свежими импортными журналами и умными беседами. Девушки же страстно хотели танцевать, поэтому оказавшийся в компании умелый кавалер был у них на расхват, даже несмотря на свой бастоновый костюм по стандартной советской моде. И все шло прекрасно до тех пор, пока очередная новая знакомая не огорошила Бориса вопросом, который в иных обстоятельствах он посчитал бы явной провокацией. Скажите, вы любите Америку?» нефедов промычал в ответ что-то нечленораздельное. Ему тут же вспомнилась карикатуры из вчерашней «Правды», на которой был изображен мировой империализм в образе страшного цепного пса дядюшки Сэма. Жуткое чудовище художник изобразил оскалившим свои огромные острые клыки на прогрессивное человечество. Руки же, едва удерживающего своего монстра на поводке козлоподобного Сэма, были по локоть в крови свободолюбимого народа Северной Кореи, где уже шли бои. Конечно же, Нефедов не считал недавних союзников по антигитлеровской коалиции исчадиями ада, надменными колонизаторами и суперменами, желающими поработить весь мир. Последние месяцы войны Борису... Несколько раз приходилось довольно тесно общаться с западными союзниками, и он не заметил в их поведении ничего развязного и тем более нагло самодовольного. Обычные люди, правда, намного более свободные, чем наши, лучше одетые и сытые. Об этом не принято было теперь говорить, но любой фронтовик, испытавший на себе нехватку самых необходимых вещей в первые годы войны, знающий, что такое ходить в атаку, имея одну винтовку на двоих, Пухнувший с голоду в окопах под Москвой и в Сталинграде, помнил, как вдруг потоком полилась в армию щедрая помощь из-за океана. Яичный порошок, знаменитая тушенка в огромных банках. Многие ее попробовавшие утверждали, что не ели ничего вкуснее. В частях вдруг появились джипы-виллесы, которым ни было любое бездорожье. И кто знает, не пересядь Красная Армия на колеса тысяч грузовых студенбекеров и фордов, Быть может, пришлось бы нашей пехоте пешедралом до да наконной-то тяги не два года наступать до Берлина, а все десять. Борис до сих пор летал в американской летной куртке и великолепных тонированных очках, позволяющих без напряжения смотреть на солнце. А американские аэрокобры с их неслыханно комфортной просторной кабиной, попасть в которую можно было через открывающиеся на автомобильный манер дверцу. Любой профессионал знал, что штатовские истребители своими мощнейшими моторами и грозным вооружением задали советским авиаконструкторам новые стандарты качества. В общем, Борис мог бы сказать немало добрых слов об Америке, но не смел. В конце концов, он офицер, а его страна в данный момент находится в состоянии войны, пусть и неофициально, с бывшим союзником. А я люблю Соединенные Штаты Америки. Девушка, которую Борис теперь весьма осторожно поворачивал в танце, не зная, чего еще от нее ожидать, с вызовом подняла кукольное личико на кавалера. Ненавижу Советский Союз и обожаю Америку. И все американское. Кока-колу, голливудские фильмы, джаз, свободу слова. Потрясенный таким бесстрашием Нефедов не мог и слова вымолвить. Тогда барышня презрительно его покинула и как только этого узколобого примитива занесло в их продвинутый круг. Оставшись один, Борис отошел в сторону перевести дух. Давно ему не приходилось бывать в таком переплете, и кто бы мог подумать, что хрупкое существо с невинными васильковыми глазищами может оказаться пострашнее Фокера, внезапно вынурнувшего из облаков и заходящего тебе в хвост. Оглядевшись, Нефедов вдруг заметил скромно одетую по местным меркам блондинку. Она сидела в стороне от всех, почти не пила, держалась скромной мышкой, на краю стола и широко распахнутыми глазами провинцалки слушала заумные разговоры соседи. Почему-то никто из парней ею не заинтересовался, и это было очень удивительно, так как она была очень привлекательна. Правда, ее простое платье в горошек из дешевого ситца нелепо смотрелось на фоне заграничных нарядов присутствующих модниц. Вообще было заметно, что девушка чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Борис подсел к незнакомке. Разговорились. Чувствующая себя неловко из-за того, что никто здесь не обращает на нее внимания, девушка была рада обществу, бравого летчика, тем более что он не выглядел высокомерным сыном высокопоставленного папы. Звали ее просто и мило, Зиной. Правда, фамилию она носила не слишком подходящую для артистической карьеры, Огурцова. Выяснилось, что Зина студентка первого курса Института кинематографии. После школы она поступила в техникум, одновременно работала секретаршей в управлении порта. А потом все бросила и приехала из Архангельска в Москву, чтобы стать артисткой. И вот чудо, сразу поступила в заветный вуз. Сюда же ее пригласил парень с режиссерского факультета, с которым она познакомилась на учебном этюде два дня назад. Но юноша этот здесь начал ухаживать за какой-то фигуристской шатенкой. А полчаса назад, по словам Зины, они вдвоем заперлись в ванной комнате и чем-то занимаются там подозрительным. Борис едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Непосредственность новой знакомой и ее специфический северный говорок умиляли его. У девушки было симпатичное личико с большими задумчивыми глазами, нежной кожей и ярким румянцем на щеках. Фигура же скорее крестьянки, чем будущие кинодивы. Плечи широковатые для девушки, высокая полная грудь, крепкие бедра, зрелая женщины Она казалась олицетворением здоровья. От девушки пахло дешевым одеколоном, а еще свежестью утреннего моря и полевых трав. Она даже откровенно призналась Борису, что сокурсницы москвички шутливо прозвали ее «колхозницей».